Отношения. Проотношения. Эпиграф. Мужчина не способен бросить женщину, которая без него может. На такую можно орать, ее хочется придушить, обозвать бессовестной дездамоной, но бросить нельзя. Слава Се. Что со мной не так? Почему в отношениях у меня полный ужас или полное зеро? Столько раз завязывалось, появлялась уверенность, вот оно, встречи, звонки, сближения, секс и все по убывающей. Охлаждение, раздражение, ссоры, расставания, раз за разом, что делать? Если схематично, то вот о чем спрашивают психолога чаще всего. И в качестве бонуса дети, побои и раздел имущества. Но суть вопроса одна. Почему отношения неизменно заканчиваются, оставляя нехорошее послевкусие? Посмотрим, что происходит, опять-таки, схематично. Детали каждый может довообразить из своего опыта. Акт первый. Начало отношений. Обычно этот идиллический период сопровождается влюбленностью и некой эйфорией. Длится все это месяца три и характеризуется полным отсутствием критического мышления по отношению к объекту. Влюбленный видит перед собой нереального партнера, а его идеальный образ. То есть любые проявления и поступки, которые раньше вы бы вообще не заметили или, может, заметили бы и поморщились, тут кажутся чудесным попаданием в то, что вам нужно. О, как много она может выпить и даже не опьянеть! О, как бесстрашно он сморкается на людях! Или, например, агрессия, неспокойные реакции, взвинченность. Допустим, ваше новое увлечение конфликтует с официантом в кафе, ругается по телефону с собственной матерью. Время от времени делает замечания вам и часто спрашивает «Ты куда?». Обычно все это вас настораживает. А тут вдруг накрывает догадка. «Так вот он какой! Настоящий мужик! Просто мачо!» И фантазию уже не остановить. Она рисует батальные сцены и шепчет «Такой за меня пасть порвет!». В реальности она и правда, порвет, только не за вас, а вам. За то, что борщ холодный, а котлета пригорела. Или, например, вы парень, а ваша девушка пятый раз опаздывает на свидание. Причем опаздывает часа на два. А когда вы вдвоем сидите на диванчике, она может подорваться, выйти в другую комнату и час говорить там по телефону. И в дополнение к образу на людях ведет себя вызывающе, красится ярко, отдушится так, что у вас глаза слезятся. И вот с момента, когда она начинает с кем-то переписываться, пряча телефон под стол, ваша влюбленность достигает апогея. Сочетание цвета ее помады, теней, румяна, запаха парфюма с удушающими нотками жасмина посылает вам только один сигнал «принцесса». Нет, «королевна». Через три месяца вы начинаете спрашивать себя, чем это она так занята, что не может не опоздать. Подозреваете, что вы у нее не один, замечаете, что с косметикой она перебарщивает, да еще и постоянно говорит, ложит и звонит. Или, как вариант, В вас скопился избыточный ресурс энергии, нежности, любви и терпения к людям. У вас давно не было отношений, и вы счастливы уже от того, что отношения хотя бы просто есть. И когда они становятся не очень приятными, партнер грубо отвечает, плохо отзывается о ваших друзьях или родственниках, принуждает к тому, чего вам категорически не хочется делать, неприятно шокирует, игнорирует ваши просьбы, вы стараетесь этого не замечать. Акт второй Первые трудности Некоторым, когда что-то в партнере их не устраивает, приходит в голову странная материнская идея. Мы это подправим. Над этим надо немного поработать. В моих заботливых руках парня будет не узнать. Хотя они не мамы своим парням. Особенно смешно, когда в подобном уверены невесты алкоголиков. Со мной он пить не будет, не сомневаются они. И вскоре сами начинают бухать. Спасатели и воспитатели встречаются и среди мужчин. И это тоже история не про счастье в отношениях. Или начались проблемы в постели, а это серьезный симптом. Хотя все, кто приходит к психологу по поводу отношений, говорят, что секс — это не главное. В общем, представили, да? Пошли первые конфликты, первые секс-примирения, попытки манипулировать, желание настоять на своем. И какие же мысли лезут вам в голову в этот период? А, например, такие. Отношения — это работа, чего в жизни не бывает, люди притираются друг к другу, все мы живые люди, жизнь состоит из компромиссов и прочий бред. Узнаете себя? Но вот проходит еще какое-то время, и вы вдруг ощущаете, что все достало, что вы живете не своей жизнью, все происходит не так, как вы хотите. Вы, наконец, замечаете, что только тем и занимаетесь, что пытаетесь приспособиться к партнеру, избежать острых углов при взаимодействии с ним. А тем временем вас плотно накрывает недовольство собой, жизнью, семьей и своей ролью в отношениях. Помните, как сказала Валерия Новодворская? «Компромиссы вас догонят». Акт 3. Конфликты. Ситуация в любых отношениях сильно усугубляется тем, что многие сначала держат эмоции в себе, Долго накапливают недовольство, чтобы потом громко взорваться, и не представляют, как можно жить по-другому. А взрыв обязательно происходит, и тут начинается. Вываливание всех претензий оптом. Припоминание, что месяц назад произошло то, что вам сразу не понравилось. Злопамятные детали, душераздирающие подробности, личные оскорбления. После чего потоком идут уже совершенно другие эмоции и другие мысли. Мы чужие люди, и где были мои глаза? или «мне не о чем с ней разговаривать», ужас, что у нее в голове мех, каблуки и пуговицы. Появляется чувство одиночества, ощущение, что в мире нет ни одного близкого вам человека. Еще одна типичная ситуация — это когда жена узнает, не то чтобы случайно, что она у мужа не одна, и нас у него даже не двое. Ее реакция «я ему верила как себе», «это предательство, которое я простить не могу». Но когда начинаешь разговаривать с такой обманутой женой, как с пациентом, быстро выясняется, что измене предшествовали семейные ссоры, взаимное непонимание, недельные бойкоты. Что занятия с сексом происходили на фоне ее чувства обиды и унижения и не чаще, чем два раза в месяц. Никакого тепла и душевности в общении. а прелюдии забыла после медового месяца. а что носки не снимает вам поржать, а мне нюхать, от супружеских обязанностей давно пытаюсь откосить, и голова не единственный орган, который служит оправданием отказа и так далее. С точки зрения психолога в такой обстановке измена закономерна. А жена говорит, я все понимаю, но такое предательство. Или муж, который привык публично унижать свою жену, оказывается в шоке от известия, что она уже три года спит с его лучшим другом. Хотя удивляться тут нечему. В отличие от мужчины, который в кризисе просто ищет с кем бы утешиться, женщина своей изменой говорит «ты меня обидел, а это моя месть». Как бы ни было, люди, которые еще недавно души друг в друге не чаяли, перезванивались по пять раз в день, целовались чаще, чем разговаривали, становятся чужими, это еще в лучшем случае, а в худшем превращаются во врагов. предпоследний акт Страх расставания. Можно, конечно, вспомнить, что от любви до ненависти один шаг. Но я уверен, что в основе истории, когда вот вы только что друг друга любили, а потом бац, и все кончилось, лежит страх. Ведь не бывает, чтобы отношения испортились резко в один момент. Не бывает. Этому всегда предшествуют мелкие намеки и стычки, большие проколы и конфликты. а непонимание, недоумение и многое другое идут по нарастающей. Если бы не вечный страх осложнений, страх, что отношения закончатся, всего этого могло бы не произойти. Потому что, почувствовав недовольство впервые, вы бы просто сказали человеку «мне это не нравится» и предупредили, что если это повторится еще раз, отношения закончены. Если это говорится в момент, когда вы друг друга любите, есть большой шанс, что вы друг к другу прислушаетесь. И именно из любви и желания сделать приятное и не делать неприятного вы сами и ваш партнер что-то поменяете в своем поведении. Говорить «мне это не нравится» лучше только один раз. Если ничего не меняется, действительно выходить из отношений с уверенностью, что это был не ваш мужчина или не ваша женщина. а если меняется Жить дальше счастливо. Я уже говорил много раз, что у пары есть шанс только в том случае, если муж опускает за собой сиденье унитаза просто потому, что жена его попросила, а он ее очень любит и не хочет огорчать. А не потому, что он, сцепив зубы, решил продержаться в браке и элементарно боится скандалов в доме. Или если жена слушает, как мужчина чавкает, ненавидит это, но терпит, потому что без мужика — Оставаться ей как-то перед подругами неудобно, и перед соседями, и перед мамой, конечно. Нездоровая — это мотивация. Все заканчивается неизбежно и плохо. Еще раз. Здоровое поведение уверенных в себе людей — это прямолинейно и открыто говорить о том, что нравится и что не нравится в поведении партнера. Акт последний. Расставание. Когда вы боитесь расставания и только и делаете, что пытаетесь его избежать, замалчиваете проблемы, заталкиваете себе в глотку замечаний и просьбы и рассуждаете по принципу «лишь бы не было войны», это все сильно заметно. И как ни парадоксально, в результате именно это и становится причиной разрыва. Ваш партнер считывает ваш страх и любит вас меньше. Вы демонстрируете поведение жертвы, ведете себя как кролик, который замер на задних лапках перед пастью удава. Ваш страх неизбежно провоцирует партнера на пренебрежение и, возможно, агрессию. Это заложено в человеке на уровне инстинкта. Знаете, как с собакой. Пока вы ее боитесь, она вас не уважает. А какая любовь, отношения, семья без уважения. Влюбляются в личность, любят индивидуальность, уважают за уверенность и независимость. Если в человеке, который рядом, все это перестает проявляться, на чем будут держаться отношения? На привычке? Как долго? Инструкция. Как найти и не потерять своего человека? Влюбляйтесь на здоровье. Рациональные доводы и критическое мышление на этапе влюбленности не работают. Когда с глаз спадет пелена, просто перестаньте бояться все испортить. Оставайтесь собой. Говорите, что вам не нравится. Не бойтесь расставаться, если вы сказали, а вас не услышали. Не бойтесь остаться в одиночестве. Не бойтесь, что такой любви больше не случится. Если будете личностью, свободной и независимой, еще обретете своего человека. А будете трусить, потеряете того, кого уже встретили и полюбили. И оговорка специально для тех, кто остается в браке исключительно ради детей. Если ваш партнер по браку хороший родитель, он останется таковым и после развода. Ваши с ним отношения никак не касаются его отношений с детьми. Они останутся хорошими в любом случае. А если родительские чувства зависят от того, в браке ли он со вторым родителем, и мелькают ли дети перед глазами с утра до вечера, то тем более держаться за такого не стоит. Жить в состоянии конфликта, равнодушия или даже взаимной ненависти ради поддержания видимости полной семьи — это ошибка. Ловушка, где страдают и супруги, и больше всех сами дети, ради которых вроде все и затевалось.